Темная страна богини-матери, единственная из многих богов, кому удалось покорить время. Четырехрукая, неистовая, ненасытная, Кали пожирает все живое. В храмах, построенных в ее честь, Кали обычно изображаются жерелем из человеческих черепов, танцующей на трупе. И представив себе этот метафорический ментальный образ, черная дикая Кали в роскошном теле блондинки Датуры,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 Но, как и во всех столкновениях с мистическим, когда кажется, что необъяснимое вот-вот станет ясным и понятным, момент этот прошел, такой же эфемерный, как сон. Однако он зарядил меня энергией. Не той, конечно, что поступает из тазера, нет. Эта энергия стимулировала мозг, готовила его к признанию важной истины. И заключалась эта истина в следующем. Датура, несмотря на безумие, невежество и эксцентрические, достойные осмеяния выходки, Была куда более страшным противником, чем мне до сих пор представлялось. Когда вставал в вопрос о совершении насилия, ее рукама, по их числу она не уступала Кали, не терпелось его совершить, тогда как мои две действовали крайне неохотно. Я наметил для себя два варианта: первый — покинуть отель и привести подмогу; второй, если с первым не выгорит, достаточно долго избегать встречи с этой женщиной и двумя ее мордоворотами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 также указывающий на то, сколь опасно недооценивать Датуру. Тяга к ужасам Кали была столь велика, что однажды она отрубила себе голову, чтобы спить собственной крови, хлынувшей из шеи. Поскольку богиня Датура была лишь в собственном воображении, отрубить себе голову она не могла. Но, вспоминая отвратительные истории о криках детей в подвале дома в саванне и жертвоприношении швеи в порто пренсе которые столь восхищали Датуру, Я не мог не сделать вывод, что жаждой крови она ничуть не уступает Кали. Вот я и остался за дверью, где меня то и дело освещали молнии, слушая ее громкие проклятия, которые сыпались, будто из рога изобилия. Постепенно ее голос смягчался, затихал, и вскоре я уже не мог разобрать ни слова, слышал только некий гул, в котором, однако, не убавилось ни ярости, ни ненависти, ни желания убивать.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 Да, похитив Дэнни, сюда они добирались пешком, необычным маршрутом, с тем, чтобы проверить в действии мой психический магнетизм. Но им не было никакого смысла покидать отель на своих двоих, а не на автомобиле, раз уж поставленная цель достигнута. Может, она волновалась из-за того, что мы с Дэнни, добравшись до первого этажа и покинув Панамин, сможем найти их автомобиль, завести двигатель без ключа зажигания, соединив соответствующие проводки и умчаться. Если так... Андрей или Роберт, может, и сама Датура, пошел бы вниз, чтобы временно вывести автомобиль из строя или охранять его. Дождь. Беспрерывный шум дождя. Легкий порыв ветра, чуть тряхнувший балконные двери. Ни единого звука не долетало до меня из коридора. Вместо этого угроза проявила себя мускусным, грибным, мясным запахом.